Глава девятая. Событие шестое. Разговаривают две бабки у подъезда. «Слыхала про мусорную реформу?» «Хонечно. Их тогда в полицию переименовали. Да не про ту!» Старший лейтенант Мохамбет нурпеисов третий день исправно, как на работу, приезжал на автобусе к дому первого секретаря ЦК Казахстана Петра Мироновича Тишкова. А проще — Сарыбаса. Забирался чуть выше в лес и пытался пристрелить виновника всех его бед. Пока не получалось. Словно кто на небе ворожит этому «акгулаг» — белые уши. Утром, да и весь день, пока Тишков на работе, на небе не облачко и жара. А только враг его приезжает на этот рычащий, как стая тигров в машине, так небо мгновенно заволакивает тучами и начинает дождь накрапывать. — Естественно, в дождь Сарабас по двору не гуляет. Ну, он вообще не гуляет. В первый день, когда погода испортилась, почти с наступлением сумерек, Мохамбет все не мог найти удобное место для стрельбы. Так вот, вышел Тишков, сел в деревянное, из крашеных дощечек собранное кресло, да и посидел до сумерек, пока дождик не начал накрапывать. Платьишки в детский рисовальный альбом малевал. «Народный мститель», так себя в шутку он теперь называл. Тогда смог один раз очень близко подобраться, метров на сто. Там ветер завалил старую сосну, и ствол от нее отрезали, а кусок комля и вывороченные корни остались. Очень удобное место. Вот, сидя за комлем, махамбет в отличную цейсовскую оптику и рассмотрел. Взрослый мужик на такой ответственной должности и детские рисунки в альбоме калякает. «Наверное, первые секретари все с придерью». Про Кунаева лейтенант точно знал. Зажигалки собирает. Тысячи у него. Что, одной не хватит, чтобы прикурить? А курил ли вообще Кунаев? Так говорили, может, и врали, что там есть и золотые в коллекции этой, и с бриллиантами, и стоит как несколько волк. Ребячество. Ну, хоть ребячество. А у этого шайтана что, девчачество? Принцесса рисует, как семилетняя девочка. Шошка. Тогда выстрелить почти ведь удалось. Уже и патрон загнал. Ну, в смысле, все пять патронов в обойму вставил. Как тут вдруг из соседнего дома какая-то высоченная белая девица на одной ноге с костылями похромала прямо в его сторону. Да была бы одна, и ладно, и ее положил бы. Нечего по лесу с такой ногой железной шляться. И секретаря бы успел. Только вот с девицей были два буйвола, здоровущие мужики. И чувствуется, что военные. Ботинки высокие, штаны в них заправлены. Немецкие егеря такие носили. Видел Мохамбет в музее фотографии этих элитных фашистских вояк. Хорошо хоть хромая не прямо к дереву пошла, а зигзагами. И все в сторону терема этого оглядываясь. махамбет улучил момент и, пригибаясь, ушел подальше. Потом вообще сверху цирк наблюдал. Самый здоровый из фашистов подхватил болезную на руки и стал носить ее по лесу. «Да, остановим ему команду. Он спустит. Да снова на теремок сказочный посмотрят, и опять её на ручке Чудно! Чего они искали?» И вот когда в очередной раз она с детины слезла, Мохамбет понял. «Да, она остановилась с точного места, которое он себе наметил, как запасную позицию. Там две жабаи Алма-Агаши, яблони переплелись ветвями. Отличная развилка получилась, чтобы карабин пристроить». И стрелка из-за листьев не видно. И вот двор сарыбаса, как на ладони. Так она что, снайпер? Шайтан этих русских накажи. Он, как решили, Тишкова охранять. Даже снайпера из больницы не иначе привезли, чтобы она указала, где можно позицию организовать. Плохо дело, но ничего. Она ведь на своей железной ноге никак ему помешать не сможет. А бугаи эти не будут же всё время её на руках носить. Пришлось в первый день ехать назад в центр. Самое интересное, что оставленный им на остановке велосипед, про который он уж и забыл, так и стоял. Честные люди в Алмате живут, не берут чужого. Хотя на остановке всегда народ. Может, потенциальные воришки просто не рискнули. Сел на свой велик и покатил бездумно в гараже, соображая, как справиться с появившимся препятствием в виде каланчи белобрыса этой одноногой. И вдруг, как удар по голове, получил. Чуть с велосипеда не грохнулся. У крайнего гаража, частично им прикрытый, стоял милицейский уазик. Вычислили, значит. Мохамбет спокойно проехал мимо. Ну, по крайней мере, старался не делать лишних движений. Свернул на соседнюю улицу в гаражах. По ней вернулся на дорогу. Навстречу попались милицейская же «Волга» и еще один уазик. Вот шайтан, вовремя-то как. Еще бы пару минут и попался в селки. Остановился Мохамбе только километров через пять. За малым до противоположного края города не докатил. Уже в район одноэтажной застройки въехал. Как раз возле колонки лавочка стояла. Прислонил к ней велосипед, напился и стал думать, где переночевать и поесть. Денег, полные карманы, но деньгами сыт не будешь. Знал бы, по дороге б в магазин заехал, но на тушенку понадеялся. Прикинул, не вернуться ли в лес ночевать. На нём брезентуха, сапоги резиновые и тёплые штаны. Нет, там муравьи, да ещё и комары ночью вылезут. Думал, попроситься кому переночевать. Тоже нет. Если фотографии висят на каждом столбе, то не вариант. И тут вспомнил про одного клиента, бывшего. Поехал туда. Всё, как и три года назад. До бульки у дома на лавочке сидят. Поздоровался, спросил. «Дома, Нурсултан?» «Да где ему роду быть?» «А ты кто, дружок? Опять до ночи орать будете?» «Не, я дядька его. Забрать в деревню хочу. Лечить всей семьей будем». «И правильно, забирай. Житья от него нет». Поднялся, постучал. Наркоша был вменяемым. Открыл и узнал. Попятился. «Товарищ лейтенант?» Договорить не успел. Мохамбет вырубил его прямым в челюсть. Потом набрал в ванную воды и утопил гаденыша. «Теперь можно поесть и поспать». «Завтра нужно Тишкова пристрелить». Утром чуть свет, пока бабульки не проснулись и не вылезли, вышел из подъезда и на остановку. Хорошо, что вчера в лесу догадался карабин спрятать. В автобусе оказался милиционер. Был бы при нём такой чехол, точно бы проверять полез. Хоть сезон охота уже и открыт. Доехал, походил по круге. Нашёл ещё одно место неплохое. Но только Тишков вернулся, дождик начался. И вот уже третий день, всё та же история. А ещё эти охранники лазят по лесу. Но Мохамбет близко не подходил, метрах в трёхстах держался. Попадёт отсюда. Не зря два года в секцию ходил. Труп вот только вонять начинает в квартире. Он его водой холодной в ванне залил и меняет, как приходит домой, снова на холодную. Но пока сливает, запах появляется. Быстрее тут заканчивать надо. нурпеисов глянул в окно. Только вот тучи были, а теперь все небо в звездах. Должна быть завтра хорошая погода. Должна. Интерлюдия пятая. В большой политике всегда страдают маленькие люди. В темные времена главное не засветиться. Многие сильные миры сего сильно нуждаются стать ссыльными. Генри Альфред киссинджер который на самом-то деле еврей Хайнс, а никакой не Генри. Вышел из кабинета президента, плотно прикрыл за собой дверь, достал из кармана дорогого клубного пиджака носовой платок и вытер лицо. Хотел убрать платок назад, но передумал, перевернул и снова вытер. Ему все казалось, что оно в слюнях этого выскочки Стассона. Потом он прогулялся до туалета для сотрудников и вымыл лицо и очки. Вытер висевшим рядом с умывальником белейшим вафельным полотенцем. И только после этого ему чуть полегчало. «Противно, когда тебе плюют в лицо. А еще противнее, когда свои ошибки стараются на тебя свалить, и при этом плюют в лицо». Хайнц Альфред Киссингер родился в баварском городе Фюрт, когда Веймарская республика, в 1923 году в религиозной еврейской семье. Его отец Луис работал школьным учителем, а мать Паула Штерн была домохозяйкой. 1938 году, спасаясь от нацистов, семья эмигрировала в США, поселившись в Нью-Йорке. Идея сбежать из Германии принадлежала Пауле, матери семейства. А вот все их многочисленные родственники, оставшиеся в Германии, были истреблены во время Холокоста. После окончания школы он загремел в разведку из-за отличного знания немецкого и даже принял участие в знаменитой Орденской операции. В 1946 году Киссинджера перевели на преподавание в школе разведки командования вооруженных сил США в европейской зоне. Потом был Гарвард, где он от студента добрался до доктора и преподавателя на кафедре государственного управления. Далее — десятилетие подъема по шаткой политической лестнице. И вот теперь, можно сказать, пик его карьеры. Генри Киссинджер назначен на должность советника по национальной безопасности и госсекретаря США при президенте Гарольде Стассоне. И это первый случай, когда один человек занимает оба этих поста одновременно. Ну а сейчас что? Конец карьеры. Самое обидное, что этот трус и истерик Стассон его же в своих ошибках и обвинил. Да, это он посоветовал воспользоваться ситуацией и уничтожить ядерные объекты Китая то кстати, из-за того же Стассона так и не закончено. Самый важный из их объектов около города Баотоу — Целеханек, и, скорее всего, достанется русским. Может быть, там и чуть устаревшее оборудование, но ведь обогащенный уран и плутоний стабильно производят. Да, такой совет дал он, Киссинджер. Более того, он даже настоял на этом, поборов сопротивление Эрла Уиллера, председателя Объединенного комитета начальников штабов. Но он не советовал этому засранцу-президенту ввязываться в полномасштабную войну. Отстрелялись бы ракетами и все. Нет, давай бомбить мирные города, громить флоты и заводы, нападать на аэродромы. И что в результате? Десятки тысяч погибших. Свой флот как корова языком слизнула. Корабли словно специально собрали все в одном месте, чтобы китайцы сбросили на них термоядерную бомбу которые кстати по мнению аналитиков они не располагали но и это только цветочки остров юсю с населением в 10 миллионов человек превратился в самый большой в мире крематорий даже страшно представить сколько жизни унесла эта бомба это не их моллюсенькие малыши толстяк это в тысячу раз сильнее а еще вулканы могло так совпасть что вулканы проснулись одновременно с термоядерным взрывом нет конечно Их спровоцировал этот чудовищный взрыв. И от извержения, а за одной огромных волн, разошедшихся от эпицентра, погибли те, кто выжил при самом взрыве. Горы прикрывали западную и северную часть острова, но именно там и пробудились спящие вулканы. И активизировался тлеющий гигант вулкан Ассо. Японцев погибло несколько миллионов, наверное, не меньше пяти. Они пока в шоке, но не надо ходить к семи гадалкам, чтобы спрогнозировать реакцию этих далеко не самых миролюбивых существ на планете. Нужно срочно эвакуировать с острова все базы. Бросить ко всем чертям технику, припасы, вывести хоть людей. Да и из Вьетнама. Про Корею не стоит и говорить. Она утрачена. По слухам, Москва подарила Киму танков на две дивизии, поставила стрелковое оружие и армию. Дни южан сочтены. Все, что можно, нужно успеть вывести на Тайвань. Самое паршивое, что сейчас может произойти, это не потеря позиций США на Востоке. Это обидно и плохо, но поправимо, в будущем. Самое паршивое, если ситуацией воспользуется Кастро. В Гуантанамо не осталось ни войск, ни кораблей. Так, всякая мелочь и инвалиды. Вот эти советы сейчас и пытался донести до придурка Стассона Генри Киссинджер. А тот навис над ним и час орал, брызгая слюной, во всем, что случилось, обвиняя именно его. «Уволил?» Смешно. Ему бы о своей заднице беспокоиться. Точно начнут демократы процедуру импичмента. И получится, скорее всего. А потом и под суд отправят. И как бы это электрическим стулом не закончилось. Или какая тут в округе Колумбия смертная казнь практикуется. «Пора президенту подумать об исчезновении, и не с политической арены, а покруче. Коми там перебраться, или к Деголю». Эти мысли чуть улучшили настроение бывшего советника. Выйдя из Белого дома, он сел в машину и задумался. А не пора ли и ему встретиться с оперативником Борисом Седовым? «Сейчас начнется такая охота на ведьм, что находиться в это время лучше подальше. Где подальше? А лучше всего на другом материке». Событие седьмое. «Доктор, почему я чувствую себя вялым и слабым? Вы просто вялый слабак. Пётр Миронович, можно я к вам одного человека приведу?» На чистом китайском спросил его Фэн Минш. Фамилия Фэн переводится как «помощник», а имя Минш — «чувствительный и мудрый». Всё вместе, надо полагать, «чувствительный и мудрый помощник». умеет же?» «Адда Здроперма Максовна или Трактор Прокопыч?» «Куда годится?» И Иван Иванович Сосиска. Ну, согласитесь, менее красиво, чем Фэн Минш. И у немцев есть красивые. Штакельберг. Винтергальтер. А тут Сосиска. Ну, куда? Не тянем. В смысле, не тянут. Сам-то тоже ведь Штелли. Китайский Пётр знал так себе. Ну, фуншуй знал. Рикша. Тайфун. Ветер, то есть. Ещё один прикол. Как-то сказали ему, не поверил. «Посмотрел в интернете. Точно, блин. Книга. Чего еще?» «Нет, есть еще женьшень. Кетчуп, чай, пикинез, минтай, манго. Да, наконец, просто го, то есть почти крейсики-нолики. И еще каждый знает ушу и кунг-фу. Ну, может, конечно, чего и напутал, не знаток». Штелли все это знание ну никак не помогало общаться с его личным иглоукалывателем. Он же — акупунктурщик. Только профессию выучил. Называется Суджок. Общался Тишков с Суджоком Фэн минжем через переводчика. Сначала вообще никак не общались. А потом чувствительный и мудрый помощник привел за руку молодого паренька в форме. В форме, что характерно тайваньской, с надрайным котелком на макушке. Им оказался один из тех страйбатовцев, что прислал вечный лидер Ким. Его за высокий рост отобрали в группу, которая стоит на часах у новой триумфальной арки корейского образца в парке. Теперь достопримечательность номер два в Алмате. Номер один, понятно, сами часовые во время смены караула. Зрелище, не отнять. Звали Дылду, целых метр семьдесят, Чохи. Появился переводчик дня три назад, ну или четыре, а вот сегодня уже своих подтягивает так они китайцы весь мир извоюют хотя чехий кореец русский кстати знает потому что у нас строительный институт закончил а потом чет провинился и его отправили тачку катать ну не расстреляли же китайский знает потому что мать китаянка отженился боянька на медсестре в госпитале сорок пятом оказывается среди стройбатовцев есть дядя того таучухи и этот дядя специфический врач Тоже сослан за капиталистические замашки. Настолько специфический врач, что для его профессии на латыни даже термина нет. пётр сам придумал. Аромодиагност. Дядька Донгхи может по запаху пота определить почти любую болезнь. По словам специалиста, во время протекания тяжелых болезней от человека начинает исходить специфическое амбре. Так при развитии рака пот у человека приобретает оттенок несвежего мяса. При болезнях печени и почек человек источает запахом мяка А вот у людей, страдающих диабетом, пот пахнет ацетоном или яблоками. Эксперимент Самодур Тишков решил провести сразу, как дядьку отмыли от цемента, накормили, переодели, подстригли и выспаться дали. «Надо будет», — решил Петр после первого знакомства с замученным гастарбайтером, ревизию у них провести. А то ихние полковники загоняют новых граждан Казахстана до смерти, заставляет, наверное, без сна и отдыха квадратное катать. Эксперимент выглядел классно. Всякие секретари ЦК и министры разделись до пояса, выстроились у стеночки боком к ней и подняли правую руку вверх. Ходит Донг Хи, нюхает волосатые министерские и секретарские подмышки и рычит. Не как японцы, но все равно «Ы» у них любимая буква. А молодой Чо Хи идет с блокнотиком следом и иероглифы рисует. Потом еще круче стало. Треть почти выгнал нахер старшихи, а оставшихся разделил на две группы. И вот тут смех закончился. У пятерых ранняя стадия рака, а у двоих уже кирдык. Метастазы. У второй группы диабет второго типа. У оставшихся проблемы со всякими печенями, почками, поджелудочными. «Чего делать-то?» Спросил у аромодиагноста. «Давай следующие группы!» «А с этими чего?» Эти умирацы, это лечить больница. Вот и повеселились.